Я знаю, кто вы. Ганфайтер, перехватчик, волкодав, работающий на военную контрразведку смерж 2 Опровергать будете? Матвей с трудом удержал себя от ненужных телодвижений, с трудом проглотил кусок бутерброда. Это был явный провал, но если в обычных условиях Соболев чувствовал засаду и начинал схватку первым, что давало ему шанс выйти сухим из воды, то в данном случае удар был нанесен слишком неожиданно. Реагировать на происшедшее надо было иначе. Тарас, наблюдавший за ним, кивнул. Правильно. Открытый бой – это в большинстве случаев паника. Бой надо выигрывать до его начала. Аксиома разведки, но она применима и у нас. Успокойтесь, утечки информации не произошло. Просто я, скажем так, не совсем обычный человек и могу читать… Мысли? Телепат, что ли? Не мысли, но состояние психики. И не телепат, а паранорм. Эзотерик. Человек внутреннего круга. Думаю, вы догадываетесь, о чем идет речь, коль читаете Успенского и других эзотериков. Ну и об этом мы еще поговорим. Почему не сейчас? Я не тороплюсь, к тому же мне интересно, как вы меня вычислили, не будучи в штате моей конторы. В случайности подобного рода я не верю, а слежку сразу бы почувствовал. Правильно делайте, что не верите, хотя, с другой стороны, случайность тоже результат каких-то скрытых от нас процессов. Как говорил один мой знакомый, случайность внезапно проявившаяся неизбежность. Существуют закономерности бытия, которых нормальные люди не видят, а замечают лишь их крайние проявления, да и то редко. Например, почему всегда идет дождь, когда обнаженная женщина выходит на крыльцо при полной луне? м, -м, -м» промычал Матвей. Тарас белозубо засмеялся. «А ведь это действительно закон. Я проверял специально в течение многих сотен лет. Но подчиняется он такой математике, которую люди вряд ли когда-нибудь узнают». Кофе допили в молчании. Матвей размышлял о словах Тараса в течение многих сотен лет. А Горшин ушел в свои мысли. Потом Соболев сказал, «Чего вы хотите? Вы уже поняли. Я хочу, чтобы вы работали с нами». На стоп Крим?» Матвей задал вопрос машинально, подумав с некоторым удивлением, что собеседник не знает, какое именно задание он получил от командования. Удача пришла с той стороны, откуда он ее не ждал и так быстро, что невольно рождалась вера в божественное проведение. Если предложение слишком неожиданно, мы подождем. Если неприемлемо, я буду сожалеть, что вы не с нами. Не знаю, мне нужно подумать и все взвесить, и кое-что узнать о вас, цели, сверхзадачу Чистилища. Наша цель уничтожение преступности как института, если вы действительно имеете в виду сверхзадачу. Стоп-Крим задуман как бумеранг в ответ на возведенную в ранг негласного закона вседозволенность чиновников вообще и властных структур в частности. Государственных, коррумпированных сверху донизу, или теневых, мафиозных, нет никакой разницы. «Звучит красиво», — Матвей с посмотрел на невозмутимое лицо Горшина. «Это центр по нравственному воспитанию преступников. С помощью пули кинжала». Тарас остался спокоен. «Мы не видим иного пути». Те, против кого нацелен стоп-крим, давно перестали быть людьми. Это человекоподобные монстры с извращенной моралью. У англичан есть пословица. Там, где правила игры не позволяют выигрывать, английские джентльмены меняют правила. Увещевания и призывы к совести монстров явно не помогают. И мы вынуждены играть по более жестким правилам. «Существует еще одна английская поговорка», – медленно проговорил Матвей. «Для других мы создаем правила для себя исключения» как в данном случае сделали вы, присвоив себе право судить и карать. «Мы не видим иного пути», — повторил Тарас тихо. «Времена негодяев требуют адекватного ответа. Откройте нам глаза, сообщите методы, столь же действенные, как наш, но не опирающиеся на террор и насилие, и мы пойдем за вами». Матвей молчал, разглядывая цветочный узор на дне тарелки. Когда он поднял глаза, рядом никого не было. Тарас исчез бесшумно, как привидение —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 изгнавшая все тени сомнения. Он знал, что с ним происходит, и знал также, чем все закончится. Однако это была всего лишь вспышка, странный каприз памяти будущего. Она мелькнула и снова исчезла, оставив болезненное чувство неудовлетворенности и досады. Посидев несколько минут в одиночестве, Матвей вышел из кафе и позвонил из автомата по четырем нулям, сообщив полковнику Ивакину, что ключ скоро будет готов после чего отправился домой, где до 5 часов регулировал персональный комп с радиовыходом на компьютерные сети Федеральных служб безопасности и Министерства внутренних дел, размышляя о своих необычных воспоминаниях. У него крепла уверенность, что в скором времени ответ ему будет дан. Убедившись, что коды подключения действуют, Соболев дал компу задание найти в памяти всех подконтрольных КР-сетей сведения о Тарасе Горшине, И поспешил к филфаку на машине Ильи, даже не подумав, уведомить его о своем решении оставить авто на время у себя. Кристина появилась вместе с сокурсниками, раскрасневшаяся, свежая, удивительно милая, с трудом отбилась от желающих сопровождать ее, хоть на край света, и подбежала к Матвею, который ждал ее под липой на скамейке. Взгляды, которыми их проводили ребята из группы Кристины, были весьма красноречивы, и Матвей решил больше не засвечиваться перед этой компанией, Обладавший хорошей, молодой и ревнивой памятью. Не отреагировал он и на громко сказанное ему в спину пожелание курчавого Ромео Жоржа «Не гулять допоздна, а то перестанут ходить ноги». «Ну и студенты пошли», — улыбнулся Матвей, распахивая дверцу машины и усаживая девушку. «В мое время филологи были поинтеллигентней». «Чем сосуд наполнен, то из него и льется», засмеялась Кристина. «У него отец какая-то шишка в федеральном собрании. Сенатор». Вот он и считает, что ему все дозволено. Лезет и лезет с предложениями и советами. Надоел уже. Он красивый парень и развит неплохо. Вот-вот, уже демонстрировал свои мускулы. Но мне не нравятся ребята. Малодумающие и много себе позволяющие. Жоржик вообще-то человек действия. Даже удивительно, что он пошел на филологический. Абсолютно непрестижный. Я думаю иначе. Если человек не умеет действовать, он не умеет и думать. Смотря как действовать, а насчет думать, послушали бы вы его безапелляционные суждения о классиках. Если все оригинальные мысли Жоржа перевести на деньги, то не хватит и на новый сникерс. Итак, куда мы едем? Можем поехать в кафе «Русский купец» — это на Стоженке. Я в нем не был еще, но говорят, что кухня там неплохая. А если не боишься, поехали ко мне домой. У меня хороший бар, чай, кофе и видик с набором кассет. Кристина подумала, потом отрицательно качнула головой, чему-то улыбнувшись. Видимо, вспомнила предложение Жоржа. «Не обижайтесь, но в другой раз. Поехали в русский купец, я хочу есть. Надеюсь, ваших финансовых ресурсов хватит? Или вы тоже из купцов?» Матвей, улыбнувшись, тронул машину с места.